Подвал вокруг меня исчез, и я оказалась посреди поля битвы. Ферсе больше не был в зоне моей силы. Я поставила все на работу с ним, и теперь изменить это было нельзя. Не будет возможности передумать и остановить его, он гарантированно нанесёт удар. Едкий дым был настолько густым, что, вдыхая через нос, я чувствовала его вкус. Даже проходя сквозь фильтр моей маски, горячий воздух с запахом амазона обжигал ноздри. Бегемат возвышался прямо передо мной, намного ближе, чем мне бы хотелось и этого его был окутан дымом. Я развернулась, активировала антиграф и побежала, чтобы набрать скорость, прежде чем подъёмная сила даст мне взлететь. В этот момент земля под ногами затрещала, дорожное полотно надломилось и поднялось крутым уступом, преграждая путь. Мне удалось схватиться за край и потянуть себя руками, чтобы затем с помощью ранца перелететь преграду. Насекомых почти не было. Я оставила их в логове Ферсе. Если бы я подумала об этом раньше, то могла бы попросить дать мне время, чтобы собрать их. С другой стороны, я не могла терять ни секунды. У меня было две или три тысячи насекомых, а из всего шёлка остались только те шнуры, которыми я связывала из себя с верса. Со мной также был мой тазер, смехотворное оружие, когда против тебя бегемот, а ещё небольшой перцовый баллончик и летательный ранец. Не лучший расклад, даже если удача будет на моей стороне. Я нажала кнопку на браслете и произнесла пару слов, но в ответ услышала лишь тишину. Мои скудные запасы насекомых носились по полю боя и отмечали всех кейпов, с которыми сталкивались. Укрытий практически не осталось, к тому же их было трудно разглядеть сквозь дым. Каждая вспышка молнии обозначала, что очередной незадачливый кейп не нашёл укрытия и попал в поле зрения бегемота. Посреди этого хаоса я хоть и могла говорить, но не слышала саму себя. Напоминала тьму мрака до его второго триггера. Я не могла видеть, не могла слышать, даже оценивать собственные передвижения в пространстве было тяжело. В воздухе ощущалась тяжесть, словно дым был чем-то материальным. На меня давило само присутствие бегемота где-то неподалёку. Я просто устала, или всё ещё хуже. Еле дошло вдруг до меня, просто содержание кислорода в воздухе было чересчур низким. Я не была уверена, каким последствиям может привести долгое пребывание здесь. В моём распоряжении было катастрофически мало насекомых. пять 10 из них проверяли каждого из кейпов. Этого было достаточно, чтобы понять, является ли он кем-то, кого я знаю. Затем все, кроме одного, продолжили поиск. Одно насекомое на кейпа остальных в разведку. Лигея была первой, кого я сумела опознать. Одна из людей баланса, маска в виде морской раковины. Цитрин должно быть где-то поблизости. Или нет? Я тихо выругалась коснулась земли, чтобы развернуться, и поспешила за угол. Лигея создавала огромный портал, расширяя его с каждой секундой. Это заставило меня задуматься... Возможно, у нас было так мало записей о нападениях губителей, поскольку СКП не стремилась разглашать подобного рода вещи. Они скрывали детали нападения Ехидны, и одна из основных причин, о которой упомянула Александрия, причина, с которой не могла не согласиться, состояла в том, что общественности не стоило знать, насколько разрушительным может оказаться всего один пара человек. Её портал был в форме круга, приблизительно 6 метров в диаметре, холодная вода нескончаемым потоком фонтанировала из него, как если бы она находилась под огромным давлением. Раз уж в ход пошли подобные методы обороны, значит бойцов, способных выстоять на линии фронта, уже почти не осталось. Это был отчаянный бесприцельный способ нападения, напоминавший этим солнце, которое создавало солнышко. Мои насекомые добрались до уха Лигеи, и я настолько отчётливо, насколько смогла просигналила. «Беги!» Она не слышала. Она упорно продолжала стоять на месте, затапливая бегемоты и продолжая расширять диаметр портала. Трудно было сказать, насколько большим он уже был, при этом не потеряв всех насекомых в потоке воды. 8 метров. 10 Беги!» — повторила я. «Беги, легей я!» Губитель разразился молниями, и я на мгновение увидела вдали его силуэт. Молнии прорезали облака дыма и пыли. Я видела отростки молнии словно в мигании стробоскопа. Они следовали за потоком воды, затем перескакивали на другие цели, и Находили твёрдые проводники, которым можно было прицепиться. Весь гейзер ярко засветился. Она сменила тактику, и портал начал засасывать. Молнии исчезли, и бегемот, споткнувшись, шагнул в направлении к порталу, куда теперь текла вся вода. Появился идолон, и, упав с небес, словно копьё, нанёс ему удар точно между лопаток. Бегемот практически рухнул на землю, одна из евола попёрлась на край портала, Словно тот являлся чем-то материальным, но спустя мгновение проскользнуло внутрь. Разряды молнии стали заметно короче, и картина битвы снова потерялась в дыму. Портал закрылся, бегемот успел вырвать лапу и продолжил отбиваться от идолона молниями, которые с каждой секунды становились всё мощней. Он попятился назад и провалился на несколько метров под землю, всё вокруг затряслось. По озарённому вспышками света потока воды, вырывающейся из-под его ног, можно было понять, что он частично погрузился в вновь открывшийся портал. «Закрой проход!» — подумала я. «Разруби его!» Но она этого не сделала. Судя по всему, не могла. «Вперёд, Тейлор! Сперва разберись со своими проблемами!» «Сколько времени у меня осталось?» 15 минут? 13-12 «Сейчас было трудно следить за временем». «Мои подчинённые!» антон был рядом, огромный, он нёс носилки с ранеными, которые плыли по самой периферии его вихря, где скорость вращения была медленней, а также пару других вещей, которые держались ближе к центру. Повязка и отрубленная рука со следами ожогов. Его или кого-то другого. Как только догнала его, на некотором расстоянии обнаружились и остальные. он прикрепил к своему доспеху нечто примитивное прямо за спиной, что-то вроде полки, на которой можно было переносить раненых кейпов. Он ехал на трёхколёсном байке, периодически останавливаясь, чтобы с помощью своих капров возвести защитную стену из камня, После этого он разрушал препятствие и, проехав ещё немного, возводил новую стену. Пошаговое отступление. Грация, Кова и Голем следовали за ним. Каждый перевозил раненых на своём транспорте. Сплав. Я не могла найти его с помощью насекомых. Он либо передвигался рядом, с чем-то слившись, либо был ранен. Я почти догнала их, когда в Лигею попали. Случайная молния зацепила её лишь вскользь, и всё закончилось. Бегемот поднялся на ноги. Разряды продолжили бежать по воде, которая всё ещё хлистала из портала, но с каждой секунды слабее и слабее. Даже смерть Лигея не заставила портал закрыться. Чёрт. Добравшись до них, я остановилась рядом с Тектоном. «Прости», — задыхаясь, произнесла я, мой голос звучал обрывисто и грубо, было трудно дышать. «Тектон не может говорить», — ответила Акова. Её голос был на удивление спокойным по сравнению с тем, как она разговаривала в начале боя. «Что произошло?» «Задел другой кейп», — сказала она, по-прежнему без эмоций. «Это неважно вмешалась Грация. «Где, блядь, ты была?» тиктон поднял руку, пытаясь положить ей на плечо, но Грация смахнула её в сторону. «Я нашла то, чего хочет бегемот», — сказала я. «Где изморость?» «Мертва», — ответил голем. Он шёл последним с маленьким ребёнком на руках. «Кто теперь за главного?» «Призма, но она ранена». Ответила Грация. «Мне необходимо связаться с кем-нибудь из лидеров, и у нас мало времени», — сказала я. «Дракон? Отступник?» «Все металлические модули накрылись», — ответила Грация. «Понятия не имею, что с отступником». «Фестиваль? Она же твой начальник?» Спросила я и поправилась. «Наш начальник». Видела её пару минут назад. Она ничего не говорила насчёт того, кто командует, просто сказала, чтобы мы бежали, забирая с собой всех, кому можно помочь. Сын снова исчез, Но последний раз, когда его видели, он направлялся на север. не на запад, не на восток. Как будто нарочно пытается уклониться от боя. Последние слова Грация почти прорычала. «Ещё не всё потеряно», — сказала я. «Мы можем кое-что провернуть. Цель бегемота — это оружие. Ну, в некотором роде». «Какое оружие?» — спросил Голем. «Бомба. По сравнению с ней, атомная бомба всё равно, что граната. Что-то специально предназначенное, чтобы уничтожить губителей». «Ты серьёзно?» Спросила Грация. На её лице промелькнула тень надежды. «Энергетическое оружие». Уточнила я. Надежда сменилась замешательством. «На этаже... Это то, что может всех нас спасти. Или наоборот, всех нас погубить?» Подытожила я. Замешательство на мгновение сменилось отчаянием. «Вот почему нам нужно связаться с кем-нибудь, принимающим решение. Где вообще герои? Где вы видели фестиваль?» «Туда...» Голем показал направление. «Цитриан?» «Женщина в желтом платье!» «Теперь просто в желтом костюме», — сказал Голем. Она сбросила платье, когда он атаковал командный пункт. «Блядь, не исключено, что мои насекомые нашли её, но я не разобралась и приняла её за кого-то незнакомого. Думаю, я знаю, куда она направилась». Ответила я, туда же, куда и фестиваль. Я уже отрывалась от земли. «Идите вперёд, доставьте раненых в безопасное место, и если сможете, возвращайтесь». «Фестиваль сказала, чтобы мы сматывались отсюда» сказала Грация. «А я говорю, что мы должны отвлечь этого ублюдка хотя бы на 5 секунд. Где сплав?» «Я здесь», — ответил сплав из-за моей спины. Я повернулась и увидела, как он выходит из стены здания. «Ты со мной», — сказала я. В отличие от других, он не нёс пострадавших. «Я должен прицепиться к чему-то. Своим ходом я не успею. К чему-то к чему, например. Это должно быть что-то достаточно тяжёлое, чтобы выдержать вес всего моего тела». Я не могла нести другого человека на руках, разве что ребёнка, это с трудом. «Залезай внутри моего костюма, и лётного рюкзака тоже!» Он ошарашенно посмотрел на меня. «Но я же буду прикасаться к... ЖИВО!» Рявкнула я, времени было в обрез, и тут уж было явно не до скромности. Он слился с моим костюмом, я чувствовала его кожей, его тело было на удивление холодным и гладким. Какая-то его часть высунулась из-за моего плеча, это была его голова, не совсем в нормальном виде, но и не его призрачная форма. Она примостилась на моём наплечнике, и антиграф нас уже не поднимал. Придётся как-то выкручиваться, рисковать, идти на компромиссы. Я поставила на остальных. «Ребята, призовите на помощь все свои внутренние силы. Второе дыхание, третье, двадцатое, сколько найдёте? Если вы обернётесь за 8 десять минут, я буду ждать вас здесь!» С этими словами я развернула крылья и, помогая антиграфу, дала тягу на них. Мы медленно поднялись над землёй, но это было по-любому быстрее, чем бежать. Если меня ударят током или электромагнитное излучение станет ещё сильнее, к всей этой конструкции может в момент отказать, но мне нужно было торопиться. Я нуждалась в подкреплении, хотя толком не представляла, что с ним делать. Чикагские стражи остались позади, они уже не пытались отступать организованно и не строили защитных стен, просто бежали, что было сил. Меньше чем через минуту мы наткнулись на линию обороны. Здесь были неформалы, и они сражались. Три плюшевых козы и собаки играли роль дополнительного укрытия для рапиры, стрелявшей своими иглами. Регент стоял рядом и держал колчан, обеспечивая боеприпасами для стрельбы. Чертёнок, прижавший спиной к стене, пряталась на другой стороне улицы. Цитрин стояла между двумя собаками, создавая возле губителя поле золотого света. Мрака с ними не было. «Бля!» – вскрикнул Регент, когда я приземлилась возле него, складывая крылья на место. «Что за нахуй?» «Ах да, у меня было две головы». «Сплав, выметайся». Тот вытек из моего костюма прямо в землю и немедленно принялся укреплять стены, стягивая обломки используя их, чтобы восстанавливать и усиливать конструкции. «Где мрак?» осведомилась я. «Госпиталь, ожоги!» ответила чертёнок. Я кивнула. «Сильно пострадал?» «Больше психически, чем физически?» «Ой, я могла только надеяться, что он оправится». «Теперь к делу. Фестиваль. Американский кейп в азиатском костюме с фонарём. Где она?» «Спеклась!» — ответил регент. «Да вы, блядь, издеваетесь!» Моя неуверенность сменилась чувством тревоги. Я была ограничена по времени, и это само по себе было довольно-таки плохо, но если Ферсер решит, что наши обороняющиеся силы не способны оказать хоть какое-то сопротивление, то он может нанести удар раньше. Если уж я не могла найти кого-то, способного возглавить оборону...» «Если мы были не более чем разбросанными по всему полю боя недобитками, то зачем Ферсе ждать? Фестиваль вроде как умеет поглощить энергию», — заметила я. «Возможно, она в порядке». «В ней ударила молния», — ответил регент. «Вроде как смертельно». Рэйчел фыркнула. Я взглянула на собак. Похоже, Рэйчел не очень беспокоило, что разрушенная стена, возле которой они укрывались, не полностью их закрывала. Одно из собак было явно не по себе от электрического фейерверка, и каждый раз, когда молния ударяла поблизости, она издавала глубокие, совсем не собачьи звуки. «Слушайте». Я вздрогнула от близкого удара молнии. Сейчас бегемот уже не использовал их для точечных мощных ударов, а бил по площадям, подчищая то, что осталось от нашей обороны. «Фестиваль. Где она упала? Или, если можете, подскажите мне кого-то ещё, кто мог принять командование?» Кукла указала направление. Она выглядела несколько рассеянно. Я не могла сказать наверняка, игнорирует ли она меня или просто всё её внимание было занято плюшевыми козами, в одной из них попала молния, и через мгновение кукла уже заделывала прорехи и заново создавала объём. Я взлетела. По пути я ещё раз проверила браслет. Помехи. Лучше, чем ничего. Но до идеала далеко. Я пролетела над отрядом Янбань. Даже находясь неподалёку, я ощущала на периферии внимание как будто бы потрескивание. Моя сила росла, зона действия увеличивалась. И так же быстро всё вернулось в норму, Отряд остался позади. Жутковато и некомфортно. Это напоминало о недавних ощущениях, когда мои силы вышли из-под контроля. Увеличение дальности действия не стоило возможности подобных сюрпризов. Насекомые здесь практически бесполезное и увеличение их количества ничего бы не изменило. Фестиваль была рядом с изолятором и ещё одним кейпом в белом костюме. Он был облачён в шлем с изображением вспыхнувшей звезды из отверстий для глаз и рта, которого исходило свечение. Фестиваль лежала на земле, укрываясь за обломком. Её тело вздрагивало в такт дрожи земли от быстрых шагов бегемота. Он не бежал. Трудно представить, чтобы подобное существо могло бежать. Он скорее двигался в припрыжку, как это делают гориллы. «Она в сознании?» Спросила я, приземлившись. «В сознании», — ответила фестиваль сама за себя. «Кажется, ей пришлось приложить немалые усилия, чтобы сосредоточиться на мне». «Шёлкопряд?» Я обнаружила то, зачем охотится бегемот. «С кем я могу поговорить?» Изолитер отошёл в сторону, пропуская вперёд человека в белом со звездой на шлеме. «Со мной!» — сказал человек. «Я Порыв. Временный лидер. Глава техасского протектората?» «Да, протекторат Хьюстона. Местный Кейп собрал огромное количество энергии, достаточное, чтобы стереть с лица земли Индию. Он планирует через 2-3 минуты нанести удар по бегемоту». «Это не сработает!» — сказал Порыв. «Я знаю, что не сработает, но он попытается это провернуть вне зависимости от того, что мы будем делать, и поэтому нам, чтобы дать ему шанс, нужно на некоторое время отвлечь губителя». Он обменялся взглядами с остальными. «Скорее!» – подумала я. Было тяжело дышать, во рту чувствовался привкус озона, и от окружающего дыма глаза слезились даже под линзами. «Действуй!» – сказала ему фестиваль. «Разрядись!» «Разрядись?» «Еще рано!» – ответил порыв и у нас недостаточно информа... На это нет времени! Решайте сейчас!» По его виду стало ясно, что он не готов принять решение. Ругаясь себе под нос, я развернулась на пят, как и взлетела.